Глава 88 Алия бросилась вместе с рами через огромный тронный зал. Их окружал отряд из 40 паладинов. Грохот, подкованных сталью сапог по твердому мрамору, эхом разносился по всему этому гулкому помещению, напоминая топот запаниковавших лошадей. Ее сердце колотилось в такт этим звуком. Они промчались вокруг огромных колонн, поддерживавших крышу, мимо аркад по обеим сторонам, где могли разместиться тысячи людей, собиравшихся на всякие великие торжества. А Алия с Рами нацелились на два золотых трона, стоящих на возвышении в дальнем конце зала. Один был чуть пониже другого, и оба накрывали два огромных крыла, высоко раскинувшихся над ними до самых стропил. Перед этими крыльями загнулись два гигантских обсидиановых меча четко выделяясь на фоне золотых перьев и дополняя ястреба хэшанов символами клашинского герба. Между крыльями сияло огромное круглое окно из цветного стекла. Низкое зимнее солнце светило прямо сквозь ее центр, проявляя сияющий цветок, который осенял сидящих внизу. Это и была та великолепная просветленная роза, в честь которой отец и назвал Алию». Мчась к тронам, она гадала, не прокляла ли ее насилие, совершенное над императором, и все же бежала, отказываясь сдаваться. Некоторое время назад они с Рами, вместе с небольшим отрядом паладинов, направлялись в кровавую башню, чтобы подготовиться к битве за Тайтинскую чещебу. Затем повсюду зазвучали рожки, эхом отдаваясь внутри дворца и за его пределами, вскоре последовали крики и резкий лязг стали. Алия убедила своих паладинов все-таки добраться до Кровавой башни. По сути, они собрали еще больше придворных стражников. На бегу замечали отдельные стычки в окружающих залах, слышали взрывы бомб вдалеке. Теперь их цель была уже видна. Арка входа в Кровавую башню находилась справа от тронного возвышения. Они бросились к ней, но только лишь для того, чтобы натолкнуться на другую хлынувшую из нее силу. Паладины плотно сомкнулись вокруг Алии и Рами. Сквозь образованную ими стену она заметила Ангелона, который выбежал из подарки вместе с толпой гвардейцев, а рядом с ним принца Джубайра. Обе стороны неуверенно застыли, не понимая, кто враг, а кто друг. А аллея протиснулась сквозь своих паладинов. «Щит Ангелон!» — крикнула она, дабы разрушить эту неопределенность. Облегчение, отразившееся на суровом лице мужчины, было достаточным ответом. Он повернулся и выкрикнул какие-то приказы, их две силы слились воедино. Ангелон подтолкнул Джубайра к ней и Рами. «В кровавую башню нечего соваться. Военный корабль обрушил на нее летучих воинов и огонь сверху, вынудив нас спасаться бегством». Алия слышала звуки боя и взрыва. «А что паруса крыло?» Ангелон кивнул. «Драйер и Гарин с горсткой бойцов пытаются сдержать заговорщиков». Он указал на вход в тронный зал. «Надо уходить отсюда». Все они повернулись, но прежде чем успели сделать даже несколько шагов, как битва ворвалась в зал из дальнего его конца и через боковые галереи. Это было не начало боя, а его конец. Последние оставшиеся защитники пали, а нападавшие сбились в кучу и бросились к Алии и Раме. «Назад!» — выкрикнул Ангелон. Он, он попытался отступить к арке кровавой башни, но оттуда выбежал прихрамывающий с Гарин с горсткой раненых. Он вытер кровь с глаз и, покачав головой, прохрипел, подходя к ним. «Проиграли!» «А крыло драйер?» — спросила Алия. Гарин приложил кулак к колбу и как в знак приветствия своей императрице, так и в качестве воинского салюта. «Пал!» Их группу оттеснили к возвышению, заперев на открытом пространстве. Даже за тронами негде было укрыться, однако Ангелон был полон решимости умереть, отстаивая свой титул и выступая в качестве ее личного щита. Он втолкнул Алию между тронами, встав перед ней. Джубайр занял свой пост сбоку от одного кресла, Рамин на противоположной стороне, возле императорского трона. «Моего трона», — напомнила она себе, хотя, возможно, и совсем ненадолго. Паладины и стражники плотно сомкнулись перед возвышением, образовав семь рядов, последний оплот Империи. Нападавшие как в доспехах, так и без них бросились штурмовать стены этого оплота. И тут по залу разнесся пронзительный свист, который, казалось, становился все громче. Натиска на паладинов ослаб, и сквозь шум прорезался чей-то голос. «Стойте!» — откуда-то сзади появилась фигура в сияющих доспехах, высоко поднявшая пару мечей и скрестивших их над головой в дерзком подобии клашинского герба. «Сдавайтесь и останетесь в живых!» — крикнул принц Мариш, взгляд которого прожег серебряный прилив до самых золотых тронов, до Алии. «У меня нет желания проливать кровь моих братьев и сестер», — продолжал он. «Вы были обманом втянуты в предательское деяние, поэтому я не стану требовать ваши головы. Но сражайтесь, и у меня не будет выбора». Щит повернулся к Алии. Ярость воспламенила ее. Она оттолкнула крупного мужчину в сторону и шагнула вперед, чтобы встать перед двумя тронами и ожечь своего брата гневным взглядом. И тут заметила какие-то тени, укрывшиеся за ним, а также белой одежды Дрэшри, стоящего рядом с принцем. Это был тот ублюдок Зен -Гриперин. Она не знала, насколько этот человек приложил руку к тому, чтобы склонить Имариша к этому акту предательства, к нарушению данной ей клятвы. И все же это не имело значения. Знала лишь одно. Побудить ее вспыльчивого братца каким бы то ни было действием можно без особых усилий. Алия напрямую обратилась к изменнику. «Дорожайший братец!» — крикнула она насмешливым тоном. «Ты что, свалился с со соколиного крыла? Или покинул свой корабль и дезертировал из имперских сил, только чтобы совершить этот акт предательства?» «Не переживай, сестричка, соколиное крыло уже на пути сюда и ведет за собой остальных из нашего крыла, которые не будут мириться с изменой в наших стенах!» Алия боролась с желанием съежиться. их уже удалось склонить на сторону Мариша? И сколько таких еще появится?» Она понимала, что если этот переворот окажется успешным, то после этого ее уже никто не поддержит. «А как же битва за Тайтин?» — с вызовом спросила она его. «Ты ослабляешь нас, когда нам потребны все наши силы. Это поступок императора или труса?» В рядах Мариша поднялся ропот, но это его нисколько не смутило. «Мы всегда можем побить хориндийцев!» — прогремел он. «Они всего лишь муравьи у нас под ногами. Разве это не так?» Одобрительные возгласы встретили эти слова, заглушив первый робкий ропот. «Самая большая опасность для империи находится в этом зале», — указал на нее Мариш, — «стоит прямо перед вами». Алия поняла, что ее брат никогда не отступит и, в конце концов, не оставит меня в живых. Ему пришлось бы судить ее и приговорить к смерти. Она холодно осознала это и приняла как должное. Но Алия хорошо знала Мариша, если она подчинится, он пощадит двух ее братьев. Она повернулась к Джубайру, тот, должно быть, прочел вопрос у нее в глазах. Он расправил плечи и слегка покачал головой, потом дотронулся до застежки на своем горле. Джубайр отказывался передать этот плащ своему неверному брату, плащ, который возложил ему на плечи их отец, и он не расстался бы с ним, чтобы умилостивить предателя, даже если бы это стоило ему головы. Алия повернулась к раме, стоящему с другой стороны. Преувеличенно уязвленное выражение лица младшего принца вызвало у нее легкую улыбку. Его молчаливый упрек был понятен. «Тебе обязательно вообще о чем-то спрашивать, дорогая сестра?» А Алия кивнула, шагнула вперед и столь же громогласно ответила. «Мы не сдадимся, ни тебе, ни кому-то еще!» Она высоко воздела крепко сжатый кулак. «Да здравствует империя!» По рядам ее сторонников пронес рев. Алия отступила назад, зная, что приговорила их всех к смерти. Рами наклонился к ее трону. «А где же Тазар?» Она покачала головой, зная, что он находится за пределами дворца и никак не может связаться с ним. Тем не менее оставалась решительной, довольствуясь лишь одной маленькой милостью. «Ему не придется смотреть, как я умираю». Тазар следовал за пратиком по темным туннелям под дворцом, молясь, чтобы Чаен знал дорогу. Постоянно смотрел направо, налево и вперед, полностью заблудившись в этом лабиринте Дрэшри. За ним следовал отряд Шайнера численностью в сотни человек. По пути пратик уже трижды приказывал Тазару остановиться и отправить небольшую группу кулака к другим выходам. Его заместительница Алтея взяла на себя командование последней. Всем был отдан приказ пробиваться к кровавой башне, откуда новоиспеченная императрица должна была руководить битвой на севере. Беспокойство за Алию сузило поле зрения Тазара до резко сфокусированной точки. Сердце сдавило ему горло. Короткое время назад пратик, сломя голову, ринулся в убежище Шайнара у внешних стен дворца, где Тазар продолжал собирать свою армию. К тому времени тот уже слышал взрывы, видел огненные вспышки за стенами. И тут появился пратик, запыхавшийся и с каким-то пергаментом. Он сжимал в руках карту, нарисованную лирой пару дней назад. Все не знали, что в конечном счете Алию наверняка придется защищать от тех, кто будет противиться ее возвышению. План Тихона состоял в том, чтобы собрать армию из низкорожденных и всякого преступного сброда и быть наготове, дабы при нужде укрепить ее господство. Никто не ожидал, что кто-то так скоро выступит против Алии едва ли не в самый разгар войны с Холендией, особенно с учетом клятв данных в экс Но кое-кто это все-таки сделал. Этот ублюдок Мариш. Это был трусливый поступок, нанести удар в спину, особенно когда эта спина принадлежала его собственной сестре. Ярость Тазара была изрядно омрачена тревогой. Его войско не было как следует подготовлено. Хуже того, Лира по-прежнему пропадала где-то в городе, пытаясь сплотить и обучить свою собственную армию, чтобы быть готовой к дальнейшим действиям. Он отправил уже дюжину гонцов в Кисалимри, чтобы сообщить ей о происходящем, но никто на самом деле не знал, где она укрылась. И все же, где бы Лира ни пряталась, она не могла не заметить взрывов во дворце». Оставалось лишь надеяться, что она осознает угрозу и доберется сюда вовремя, прихватив с собой весь свой сброд. Сюда, сказал Пратик, указывая фонарем на узкую лестницу, которая спиралью поднималась вверх. Она должна вывести нас к самому основанию кровавой башни. Тазар кивнул жестом, пропуская Чайена вперед и молясь, что Пратик не запутался в этом подземном лабиринте. Он представил Алтею и другие свои разрозненные силы, стремящиеся к кровавой башне с разных сторон. Тазар боялся, что их слишком мало против взбунтовавшегося дворца, даже любые союзники там, наверху, могут неправильно истолковать их прибытие. Как бы ни пришлось в конечном итоге сразиться с обеими сторонами, чтобы добраться до Алии. Тазар круг за кругом поднимался за фонарем пратика. От подъема у него закружилась голова, от вызванной страхом паники перехватило дыхание. Он и не подозревал, как глубоко они забрались, или, может, это так просто казалось из-за терзающего его беспокойства. Наконец, пратик остановился у какой-то двери и прижался к ней ухом. В этот момент Тазар не видел особых причин для осторожности или скрытности. Отодвинув чаена в сторону, он потянул за рычаг. Часть стены отъехала в сторону. Тазар заглянул в погреб, забитый ящиками с картофелем, луком и клубнями всех сортов. В нос ударил затхлый запах плесени, слегка смягченный ароматом сушащихся трав, свисающих с низкого потолка. Он пересек погреб и подошел к ступенькам на дальней его стороне, которые поднимались к двери. Позади него пратик завел в погреб столько Шайнера, сколько тот смог вместить. Остальные остались ждать внизу. Несмотря на все свое прежнее нетерпение, Тазар осторожно подкрался к двери подвала и прижался к ней ухом. По словам пратика, они проникли в кухню рядом с тронным залом, где готовились пиршества для грандиозных торжеств, и куда по-видимому, время от времени тайком заглядывали проголодавшиеся дрэшри, чтобы украсть что-нибудь съестное. Прислушиваясь, Тазар теребил свисток у себя на шее, надеясь, что сможет использовать его, чтобы собрать остальные свои отколовшиеся группы, На данный момент на соседних кухнях было тихо. Он уже собирался повернуться к остальным, чтобы дать им последние указания, когда до него вдруг донесся резкий голос. «Да здравствует империя!» Сердце у него сжалось. Алия, Алье, схватившись за рукоять своего меча, Тазар распахнул дверь. «За мной!» — приказал он и опрометью бросился в длинный коридор кухни. В очаге все еще ревел огонь, булькал горшок с тушеным мясом, все пространство было завалено кастрюлями и сковородками, Несколько судомоек и кухонных мальчишек прятались по углам, ожидая окончания боя. Им было безразлично, кто сидит на троне, главное, чтобы они сами были живы. Тазар и сам когда-то был одним из таких мальчишек, теперь уже нет. И ему было не все равно, кто сядет на трон, далеко не все равно. Тазар повел свое войско по узкому туннелю, ведущему к тронному залу. Ему больше не требовалась карта, клацанье стали и крики влекли его вперед». Дойдя до конца, он взмахом руки остановил остальных, пратик протиснулся к нему. Туннель заканчивался в темном дальнем углу тронного зала. Простым слугам или чернорабочим парадный вход не требовался. Выйдя в огромный гулкий зал, Тазар увидел, как две противоборствующие стороны крушат друг друга. Шум был оглушительным, эхом разносясь по всему помещению. И в этот момент его поразили несколько отчаянных осознаний. Кулак явно в значительном меньшинстве. Я никогда не смогу добраться до Алии вовремя. Нет никаких свидетельств того, что хоть какая-то из других групп Шайнра успела сюда добраться. И его последнее сознание было самым мрачным. Мы не можем их одолеть. Словно подчеркивая эту его оценку ситуации, страшный взрыв осветил разноцветное окно позади тронов, настолько громоподобный, что треснуло витражное стекло, разбив просветленную розу. Взрыв был такой силы, что сражение приостановилось. За окном на стекле вырисовывался силуэт большого летучего корабля. Его огненный нос качнулся и разбил остальную часть окна, осыпав помоста внизу стеклянным дождем. Из открытого проема вылетели сгустки яркого пламени, с драконьим ревом ворвавшись в тронный зал. Тазар улыбнулся охваченной надеждой. Пламя это мерцало изумрудным оттенком на флане. В голове промелькнул образ другого корабля, уничтоженного таким же огнем, недалеко отказано, боевой баржи, разбившейся перед воротами виллы Оракла. «Лира тоже здесь», – прошептал он в этот хаос, и стал наблюдать, как тот лишь еще больше усиливается. А в зал со всех сторон уже вливались мужчины и женщины, сбрасывая балахоны биорга или стирая с лиц густой жирный пепел. Снаружи донеслись новые взрывы. Еще одно огненное копье пронзило небеса, оставляя за собой след нафланового пламени. Естественно, Лира не стала бы обосновываться где-то в городе, только не тогда, когда ловкая воровская предводительница могла создать свою низкопробную армию прямо здесь, во дворце. Тазар поднял свисток к губам и дунул в него во всю силу своих легких и сердца не столько для того, чтобы привлечь своих союзников, сколько чтобы предупредить кое-кого о том, что он уже здесь. А после этого, вместе с остальными, бросился в самую гущу сражающихся. «Алия, я иду за тобой!» Прижавшись к стене туннеля, пратик пропустил людей Тазара мимо себя. Прижавшись щекой к стене, он заметил, как из галереи на дальней стороне зала выбежала заместительница Тазара. Алтея откликнулась на его сигнал, увлекая за собой своих людей. Бойцы лиры продолжали стекаться в тронный зал практически отовсюду, но их численность уже сокращалась. Как и Тазар, она наверняка тоже была застигнута врасплох неожиданным нападением, отчего едва успела организовать свои силы и привести оружие в боевую готовность. Короче говоря, битва была еще очень далека от завершения. В стороне, в дальнем углу, принц Мариш сбился в кучку с основными своих приспешников, окруженные баррикадой из гвардейцев и лучников. Еще больше его сторонников хлынули через главные двери, привлеченные боем или отозванные со своих постов. По мере того, как битва становилась все ожесточенней, пратик сосредоточил свое внимание на собственной цели. Неподалеку от Мариша, держась в стороне от места сражения, стоял Зен Зенкриперин, белое одеяние которого сияло как фонарь. Дуга из девяти вининов прикрывала его от зала, но эти изуродованные существа служили не просто живой стеной. Их руки были вытянуты вперед, навстречу битве, когда кто-либо из защитников трона оказывался слишком близко от них, то сразу же падал без чувств, позволяя людям Мариша без помех зарубить его. Зенк медленно отступал от места сражения, явно желая ускользнуть, если ситуация обернется против него. Пратик не был уверен, что делать. Он опасался, что зловредный ученый опять ускользнет, но при этом понимал, что войн из него самого никакой. Пока он колебался, какое-то движение вернуло его внимание к сражающимся. Из их мешанины спиной вперед вылетела знакомая фигура. Отброшенная кем-то из нападавших, Алтея оказалась слишком близко от стоящих дугой вининов. Ноги у нее сразу же подкосились, а рука с мечом упала. Нет. Пошатнувшись, она начала падать, но, к счастью, вперед. Немного оправившись, Алтея вновь обрела почву под ногами. Чей-то топор нацелился ей в грудь, но ее меч взметнулся вверх и отразил удар. И все же держался она уже из последних сил, сражаясь на самом краю обуздывающего напева вининов. Не в силах смотреть из темного уголка, как она умрет, пратик прикрыл лицо вуалью биарга, выскользнул из своего укрытия и засеменил вдоль стены, изображая испуганного, нескорожденного, пытающегося избежать неприятностей. При этом он сжимал в руке нож, пряча его в складках своего балахона». Как только пратик приблизился к позиции Зенга, прямо перед ним шлепнулось бездыханное тело, ударившись о стену и соскользнув вниз. Это был паладин, торчащий из головы шипастой булавой, проломивший ему череп. Пратику не потребовалось изображать парализовавший его ужас. Он перепрыгнул через безвольно раскинутые по полу ноги и направился к спине Зенга, поднимая свой клинок. Поступок был не самый благородный, но иногда без этого не обойтись. Пратик уже размахнулся, но только лишь для того, чтобы Зенка резко развернулся перед ним и ткнул кинжалом ему в горло. «Не думай, что можешь одурачить меня дважды!» – прошипел Пратику Дрэшри. Тазар яростно пробивался к тронному возвышению. Паладины все еще защищали Алию, но с каждым шагом, который он делал через комнату, падал еще один ее защитник. «Держись, пока я не доберусь до тебя». На вершине помоста щит Ангелон все еще охранял Алию, но даже этот огромный мужчина на глазах слабел и все чаще промахивался. Лицо у него сильно кровоточило, порезанное стеклом из разбитого окна. В тот момент он прикрыл Алию собственным телом, и острые осколки все еще торчали у него из спины, превращая любое движение в мучительную судорогу. Тем не менее, лицо его было преисполнено решимости. Чуть в стороне парус Гарин не давал врагу подобраться к Джубайру. Рами Тазар в какой-то момент потерял из виду, хотя хаотичная битва позволяла ему лишь изредка поглядывать в сторону помоста. Громкий крик за плечом привлек его внимание. «Лучники! Раз, два, три!» — Тазар уловил взмах руки Мариша. С позиции принца-предателя лучники выпустили залп стрел, такой плотный, что потускнели фонари над головой. Описав в воздухе дугу, дождь стрел обрушился на троны. «Нет!» Как видно, Мариш до сих пор сдерживал такую жестокую атаку, наверное, желая пощадить своих братьев, или, что более вероятно, попросту дожидаясь, пока соберется и займет позиции достаточное количество стрелков. Тазар повернулся к возвышению, молясь, чтобы Ангелон прикрыл Алию и на этот раз. Уставившись на сыплющуюся с неба погибель, щит развернулся, чтобы сделать именно это – Только для того, чтобы солдат в доспехах прорвался сквозь строй паладинов и обрушил ему на спину тяжелый топор. Сталь вошла по самую рукоять. Словно рыбу, попавшую на крючок, нападавший, сбросил Ангелона с помоста. Прежде чем этот ублюдок успел причинить еще больше вреда, парус Гарин набросился на него, и они вдвоем скатились по ступенькам в самую гущу сражающихся. Тазар мог лишь бессильно смотреть, как стрелы дождем сыплются на помост. Стоя на коленях между двумя тронами, Алия готовилась к смерти. Спрятаться было негде. И тут над головой у нее вдруг возникла тень с крыльями ястреба. А Алия резко пригнулась, когда Джубайр распростерся прямо над ней, раскинувшись на двух тронах и балансируя на подлокотниках по обеим сторонам. Его тяжелый плащ упал на нее, занавесив со всех сторон. «Джубайр!» Прижавшись щекой к сгибу локтя, он уставился вниз. «Сестра, никто не причинит тебе вреда, пока я дышу!» И тут ударил второй залп. Пойманная в ловушку под пологом его плаща, под изгибом его тела, она смотрела, как стрелы отскакивают от мрамора и золота. Они обрушились на Джубайра с такой силой, что задергалось все его тело. Наконечники стрел насквозь пронзили ему грудь и шею. Его кровь дождем пролилась на нее. Тем не менее, принц удержался на своем насесте, доказав, что он сильнее самого свирепого ястреба Хэшанов. Его глаза не отрывались от ее глаз, прищуренной от боли, но сияющей любовью. Он выполнил свое обещание. И лишь с последним своим вздохом сорвался с обоих тронов и упал на нее сверху. Алия поймала его у себя на коленях, израненного этими наконечниками стрел, но лишь обняла еще крепче. Она всхлипывала и раскачивалась. Она не знала, как долго держала его, но, наконец, его осторожно подняли и унесли. Каким-то чудом рядом оказался Тазар. Он крепко прижал ее к своей груди, к своему сердцу. А Алия позволила себе задержаться в его объятиях всего на два вдоха, после чего сразу же высвободилась. Вокруг по-прежнему бушевала битва. Тазар охранял ее, отбиваясь мечом и кинжалом. Все больше его людей защищали помост. раз с белыми полосками на глазах стояли плечом к плечу с паладинами и гвардейцами. А Алия огляделась вокруг, понимая, что потеряла не только одного из своих братьев. Она схватила Тазара за руку. «А где же Рами?» «Не думай, что можешь одурачить меня дважды!» Когда кинжал Зенга метнулся ему к горлу, пратик вздрогнул, ожидая смерти. Но оба забыли, что пратик был чаеном привязанным, Остреё клинка с лязгом ударилось о железный ошейник, навеки закреплённый у него на шее, хотя всё равно оставил огненную полосу на плоти сбоку прямо по ухом. Не ожидавший этого Зенг выпустил кинжал из руки. «Пратик упал, обеими руками схватил рукоять и рванулся вверх со всей силы, что была у него в ногах». Кончик клинка вонзился Зенгу под подбородок. «Как насчёт такого?» – выдохнул «Пратик». Резкий рывок вверх вздернул дрошери на цыпочке. Ублюдок на миг завис, корчась на этом острие, а затем кинжал проскользнул дальше сквозь кость и вонзился глубоко в череп. Лишь тогда пратик отбросил тело Зенга в сторону, хотя кинжал оставил себе. Винины шипением повернулись к нему. Потрясенные смертью хозяина, они сбились со своего коварного напева, который был их единственным оружием. Пратик бросился вперед, одновременно взывая к Алтее о помощи. Отреагировав на панику у него в голове, она повернулась к ужасу позади себя. Они вместе расправились с тварями. Закончив, Пратик сорвал с себя головной убор. «Что это были за звери?» – спросила Алтея, тяжело отдуваясь. «Это больше не наша проблема, и это главное». Тут их внимание привлек оглушительный крик, заставив обернуться. «А теперь что?» Алия тоже услышала этот гневный крик, эхом разнесшийся по тронному залу. Она сразу узнала этот голос, эту насмешливую ярость. «Дорожайший братец!» — выкрикнул Рамис с другого конца зала. Алия приподнялась повыше, чтобы лучше видеть. Рамис сорвал плащ со своих плеч, полностью открыв себя. Она резко втянула воздух, потрясенный тем, что видит его так далеко от помоста. А Алия изо всех сил пыталась понять, как ему удалось проникнуть туда незамеченным, а потом вспомнила, что Рами обучался не одному только умению баловаться с ножами. Один из его чайенов происходил из давнего рода воров и обучил ее брата всяким уверткам, позволяющим дурить людям головы и неожиданно оказываться там, где тебя совсем не ждут. Похоже, такая школа оказалась весьма полезной, и не только касательно способности передвигаться незаметно для других, а также и в искусстве воровства. «Я принес тебе подарочек!» — крикнул Рами. «На самом деле даже два, в знак моей щедрости!» Высоков скинул обе руки, он запустил в воздух пару ручных бомб. В полете их пылающие фитили бешено вращались. Мариш повернулся, чтобы бежать, и его люди плотно сомкнулись у него за спиной. Бомбы ударили им в пятки, взорвавшись с оглушительным грохотом и волной огня. Люди в доспехах были сбиты с ног. Их охватило пламя. Мариш тоже не удержался на ногах и упал на колено, защищенный от самых сильных ударов бомб, но не от их пламени. Накидка поверх доспехов Мариша вспыхнула. Когда пламя добралось до его намасляных волос, голова принца превратилась в факел. Один из его людей, как мог, сбил пламя, другой помог оттащить Мариша прочь, выволакивая его из тронного зала. Покинутые своим предводителем, заговорщики дрогнули, их воля и дух быстро угасли. Сражение в тронном зале продолжалось еще совсем недолго. Несколько человек Мариша изо всех сил пытались помешать имперским войскам преследовать своего принца, а другой принц уже возвращался обратно к возвышению. Лицо Рами помрачнело при виде стольких мертвецов вокруг тронов, особенно одного из них. Он закрыл глаза и опустился на колени в крови своего брата. Внимание Алии привлекла какая-то суматоха вокруг. Из арки входа в кровавую башню выбежала Лира, вся покрытая потом и пеплом, от нее несло нафланом. Следы побоища она обозрела без всякого выражения на лице. Это была не ее забота. «Что такое?» – спросила Алия. Лира нахмурилась. «Если бы на нас напали прямо здесь...» Она стрельнула взглядом в сторону двери тронного зала. «А где же Канте?»